Варварам сразу давали понять, перед ними высшие существа. Но вся похвальба в Туне. Величие империи было продемонстрировано всего лишь кучке молодых россов, возглавляемых, впрочем, вполне зрелым воином. В фирменном прикиде варанга Этериота, соблюденном до тонкостей, имелось даже солидных размеров секира, заткнутая за пояс. «Я бьорн верный Василев Сороссов, на приличном ромейском сообщил варанг. «Василевс велел вам следовать за мной». «Василевс?» — загорелая физиономия Друнгария перекосилась от невности. «Архонт Россов!» — варяг спорить не стал. «Вы идете или возвращаетесь на корабль?» — поинтересовался он. За воротами открывалась узкая улочка, еще более стесненная торговыми лавками. Дальше площадь с фонтаном и медным вздымающимся конями и не намека на воинов Архонта, обычная провинциальная толпа, занимающаяся своими делами. Жалкая кучка молодых скифов без стеснения разглядывала богатые одежды Друнгария. Переговаривались по-своему, цокали языками. Стоящие за спинами Друнгарии свито-щитоносцы в блестящих латах их, похоже, не интересовали. А ведь стоит Друнгарию скомандовать, и воина прикончат наглых мальчишек в считанные мгновения».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 Стоило Друнгарию задрать голову, что было не так просто с его головным убором, и поглядеть на стены, как причина кажущейся беспечности разъяснилась. На стене, как казалось, полно скифов. Снаружи их почти не разглядеть, но изнутри лучники росы превосходно видны. Можно не сомневаться, что воины Друнгария будут перебиты раньше, чем корабли его флота поднимут якоря. Друнгарий лично не участвовал в битве, уничтожившей Варду Фоку. Он всего лишь пожег корабли мятежников. Но от других друнгарий Ираклий много слышал о скифских стрелках. В виде велел он фальшивому иториоту. И мирная делегация, позвякивая доспехами, двинулась через имперский город к дворцу имперского стратега, занятого архонтов-варваров. Стратиг Михаил Херсани тоже был здесь, в полном облачении даже старималианным мечом у пояса но глаза доверенного представителя императора в Херсоне глядели в пол. В отличие от восседавшего на маленьком троне архонта Россов, бывший союзник, а ныне опасный враг надменно взирал на Рунгария флота блестящими синими глазами. Обремененные широкими браслетами, красное золото и огромные размером с голубиные яйца драгоценные камни, ручища поколись на львинах головах подлокотников. Ноги в пурпурных, позволенных лишь автократеру, сапогах,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 Владимир уже более-менее изъяснялся по-рамейски, но Друга... друнгари выпалил поносные слова так быстро, что великий князь не успел уловить их смысл. «Что он сказал?» – спросил Владимир, обернувшись к Богуславу. «Ругается», – пояснил тот, и злобно. Я бы, пожалуй, содрал с него имперские тряпки и вразумил доброй плеткой». «Нехорошо», – покачал головой Владимир. «Он пришел говорить, так пусть говорит. Переведи мне в точности, что он сказал». «Как угодно, княжа», — ответил Богуслав. И перевел громко. На какое-то время в зале повисло напряженное молчание. Руки присутствовавших здесь воевод легли на мечи. «Вели, князь, порубят наглеца!» Но не велел. Поглядел на сердитого Друнгария, фыркнул. ну и кочет, и рассмеялся. Тот комизм ситуации дошел и до остальных русов. Так вот, кого напоминает разряженный рамей Петуха. Пестрого, храброго, глупого петуха. Веселились все. Гоготали, ржали, хлопали себя поляшком. Даже скомороще представление редко вызывает такой хохот. Не смеялись двое. Улицкий князь артём очень внимательно наблюдавший за Друнгарием, в коем сразу признал опытного воина. И Габдула Шамаханский, замерший в состоянии напряженной готовности,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 Он не должен думать о своей чести. Он не дикарь. Он служит Василевсу. Смех дикари значит для него не более, чем хрюканье свиней. «Оставь его, габдулла велел Владимир. «А ты, рами оставь в покое оружие и не забывай, кто ты. В отличие от твоего брата Василия, я не требую от людей, чтобы они ползали передо мной на карачках и лизали мне сапоги. Но красивые одежды и дорогие украшения не меняют твоей сути, холоп. И если ты еще раз посмеешь мне дерзить...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 Вот еще один довод в пользу холоднокровия. Просравшему Херсон стратегу очень хочется, чтобы столичный флотоводец повел себя неправильно. Тогда можно будет сделать его козлом отпущения и свалить с себя хоть часть вины за позорное поражение. Можно не сомневаться, кого стратег и оставшийся на флагмане имперский магистр сделают ответственным за поражение, которое нанесли империи росы. Они политики. Они умеют друнгари Ираклий – воин, он тоже политик. И умеет согнуться, когда обстоятельства того требуют. И еще он умеет думать. Если бы Архон Трусов хотел ссоры, то не ограничился бы одними словами. друнгари был бы уже мертв или отдан палачам. Нет, Михаилу херсаниту не удастся свалить на Ираклия собственную оплошность. Прошу меня извинить за резкость. Ираклий никоско поклонился». Меня искренне огорчило то, что дружба между великим вождем славных россов и богопочитаемым автократором Василием Вторым нарушена. Клянусь, у меня сейчас только одно желание и только одна цель – восстановить разрушенное и исправить возникшее между нашими державами мелкое недоразумение. Когда Богуслав перевел слова Ромея, Владимир удивился. Слишком резкой была перемена, но виду не подал. Милосливо кивнул заявил – «Мое уважение к брату и родичу Василиевсу Василию по-прежнему неизменно, и я готов исправить то мелкое недоразумение, которое возникло между нами». Теперь изумелся Друнгарий. «Верно ли я тебя понял, Великий, ты готов вернуть этот город?» «Готов», — подтвердил Владимир. «Но, говоря о недоразумении, я имел в виду другое». И, виде удивления Ромея, пояснил. «Моя невеста, сестра императора Анна. Надеюсь, ты привез ее?» О, Друнгарий успел забыть нелепую историю о том, как Василевс пообещал варвару Парфира Генетту. Многие в Константинополе сочли правильным забыть об этом. Но Аскиев помнит и желает получить обещанное. «Жаль огорчать тебя, великий, но Парфира Генетта Анна ныне пребывает в Константинополе», честно ответил Друнгарий. «Вот как. А я надеялся, что одно лишь желание выполнить договор привело к здешним берегам столько кораблей». Но если нежелание уберечь Анну о морских разбойников привело твой флот, то что же тогда?» Но Друнгарий не нашелся, что ответить. Впрочем, ответа и не требовалось. «Я уверен, — заявил Владимир, — что не злой умысел привел к прискорбной забывчивости твоего господина. Я слыхал, он был занят в битвах с врагами. Но теперь, насколько мне известно, враги разбиты, и сейчас самое время исправить возникшее между нами недоразумение». Не то может статься так, что новые враги, Владимир сделал значительную паузу, вновь отвлекут императора Василия. И мне бы очень не хотелось, чтобы грех по забывчивости нарушенной клятвы, данной перед Богом, отягчил душу императора. Передай ему, что я сделаю все, чтобы спасти моего родича и восприемника от клятвы преступления. Возвращайся в Константинополь, Друнгарий, и привези мне мою невесту».